Глава 41. Непредвиденные встречи. Это случилось в верховьях Арканзаса, неподалёку от знаменитого Большого леса. Мы выехали часа за два до захода солнца, направляясь по холмистой прерии на запад. Дорога всё время шла то вверх, то вниз. Это нас не беспокоило бы, но дело в том, что всякий раз, как мы переваливали через гребень, нас легко было заметить издали и потому приходилось все время быть настороже. Мы уже подумывали, не подождать ли где-нибудь, пока зайдет солнце, так как понимали, что играем с огнем. Но поскольку никаких признаков индейцев поблизости не было, решили продолжать путь. Двигаться вперед следовало осторожно, поднимаясь на каждый холм в полном молчании и заглядывая за его гребень, чтобы осмотреть лежащую впереди долину. После этого мы пересекали ее рысью, чтобы наверстать потерянное время. Мы проехали таким образом миль десять, и край солнца уже касался горизонта, когда на склоне одного из холмов полумили впереди. Мы заметили две темные фигуры. Сперва мы приняли их за индейцев, но, присмотревшись, убедились в своей ошибке. Они шли пешком, тогда как индейцы, конечно, ехали бы на лошадях. И костюмы путников не походили на свободно развивающуюся одежду краснокожих. Они были до смешного не похожи друг на друга. Один казался, по крайней мере, на фут выше другого. Зато второй был раза в два толще. «Что за черт? Кто не такие?» — спросил у Уингров. Но этот вопрос был чисто риторическим, так как охотник прекрасно знал, что и я удивлен не менее его. «Не можете ли вы разглядеть их в вашу трубку, сэр?» «Со мной была маленькая подзорная труба. Я вынул ее, навел на путников». И увидел странную картину. Это были двое мужчин, оба одетые в короткие куртки и брюки. На голове у маленького была чёрная фуражка, тогда как рост второго казался ещё больше из-за высокого головного убора. Не то цилиндр не то бобровой шапки. По кроях костюмов был почти одинаков. Но цвет совершенно различен. Высокий был с ног до головы в бутылочно-зелёном, а маленький — в небесно-голубом. Но несмотря на яркость их одежды, В ней не было ничего индейского, она вообще не походила ни на одно из одеяний, которые могут встретиться в прериях. Фасон ее я не мог хорошо разглядеть, так как солнце слепило мне глаза. Кроме того, меня не так интересовала внешность этих людей, как их действия. Они шли в том же направлении, что и мы, и поэтому я видел только их спины. Высокий шагал впереди, неся два ружья, одно на левом плече, а другое в правой руке. Он двигался медленными неровными шагами, слегка согнувшись и вытянув шею, словно стараясь заглянуть за гребень холма, к которому приближался. Маленький, отставший от него на несколько шагов, двигался совсем иначе. Он шел низко наклонившись, часто переступая короткими толстыми ногами, точно вертя ножную мельницу и толкая перед собой какой-то предмет. Какой именно? Я не мог разглядеть, потому что он был закрыт его круглой фигурой только когда толстяк добрался до вершины и повернул вдоль гребня. Я понял, что это такое. «Черт возьми!» — раздался удивленный возглас у Уингроува. «Посмотрите, капитан, провалиться мне на месте, если это не тачка». Да, тут не могло быть никакой ошибки. Это, несомненно, была тачка. Появление среди диких прерий, такого знакомого домашнего предмета... Было столь неожиданно и нелепо, что мы чуть было не разразились громким хохотом. Однако осторожность одержала верх. Мой спутник все же засмеялся так громко, что мне пришлось сделать ему замечание. В эту секунду Высокий вдруг оглянулся и, видимо, заметил нас. Быстро сделав своему спутнику какой-то знак, он кинулся вперед, как испуганная олень, и мгновенно скрылся за гребнем. Маленький бегом помчался за ним со своей тачкой. Через секунду и люди, и тачка исчезли так внезапно, точно их поглотила земля. Все это было так комично, что удержаться от смеха было невозможно. Мы оба разразились хохотом и, не думая больше ни о какой опасности, в самом веселом настроении направились к тому месту, где исчезли странные путешественники. Дорога была очень неровной, и пока мы добирались туда, прошло довольно много времени. Поднявшись на холм, мы никого за ним не обнаружили. Только след тачки на траве указывал на недавнее присутствие здесь людей. Но они, видимо, скрылись в лесу, которым поросла долина. Их бегство было легко объяснить. Увидев со своего холма только наши головы, они попросту приняли нас за индейцев.